МОРСКИЕ ПИРАТЫ Глава первая До необычайного происшествия в Сидмауте особый вид Хаплотеут Хисферокс был описан в науке только в самых общих чертах. На основании полупереваренных щупалец, добытых близ Азорских островов, до изуродованного тела, исклеванного птицами и изъеденного рыбами, которое было найдено в начале 1896 года мистером Джаннингсом у мыса Беллина. Лэнсент. И действительно, ни в одной области зоологии мы не бродим в такой темноте, как в той, которая изучает глубоководных кефалоподов. Только случайность, например, привела к открытию князя Монакского, нашедшего летом 1895 года около дюжины новых форм. Добыча включала и выше упомянутые щупальца. Это произошло совершенно неожиданно. Китоловы убили за терсейрой кошалота В предсмертных судорогах он бросился прямо на яхту князя, но не рассчитав сил, перекатился через неё и издох в 20 ярдах от руля. Во время агонии он выбросил большое количество каких-то крупных предметов. Князь, смутно разобрав, что это нечто ему незнакомое и, по-видимому, интересное, сумел, благодаря своей находчивости, вытащить их из воды, прежде чем они затонули. Он приказал привести в движение винты и заставили эти предметы вертеться в созданных таким образом водоворотах. Тем временем быстро спустили шлюпку. Так вот эти куски оказались целыми кефалоподами и частями их. Некоторые экземпляры достигали гигантских размеров, и почти все были совершенно неизвестны науке. По-видимому, эти большие и проворные твари, населяющие средние глубины моря, навсегда останутся неизвестными нам. Держась под водой, они неуловимы для сетей и могут попасть к нам в руки только в результате какого-нибудь редкого, непредвиденного происшествия вроде вышеуказанного. Что касается Хаплотеутхис ферокс, например, мы до сих пор ничего не знаем о них. Так же, как о местах рождения сельдей или морских путях лосося, зоологи так и не могут объяснить их неожиданное появление у наших берегов. Возможно, что голод поднял их из глубины, Но, может быть, лучше не вдаваться в разные гадательные рассуждения и прямо приступить к нашему рассказу. Первым человеческим существом, увидевшим своими глазами живого Хаплотеут Хисферокс, точнее, первым человеческим существом, оставшимся в живых, увидев его, так как теперь едва ли можно сомневаться, что волна несчастных случаев с купальщиками и катающимися в лодках, пронесшаяся вдоль побережья Корнуэлса и Девона, в начале мая была вызвана именно этой причиной. Был удалившийся от дел чайный торговец по фамилии Физон, проживавший в пансионе в Седмауте. Это произошло днём, когда он гулял по тропинке вдоль скал между Седмаутом и бухтой Ладрам. Скалы здесь очень обрывистые, но в одном месте в их красной поверхности вырублен ступенчатый спуск. Мистер Физон находился как раз возле этого места, когда внимание его привлекла шевелившееся массе. который он сначала принял за стаю птиц, дерущихся из-за какой-то добычи, казавшейся на солнце розовато-белой. Было время отлива, и масса эта, находившаяся довольно далеко, отделялась ещё широкой полосой скалистых рифов, покрытых тёмными морскими водорослями и местами перерезанных серебристыми лужами. Нужно добавить, что мистер Офизона ослеплял блеск расстелавшегося вдали моря. Посмотрев через минуту ещё раз в ту сторону, он заметил, что ошибся. Над грудой кружилось множество птиц, главным образом галок и чаек. Белые крылья чаек сверкали в солнечных лучах, и птицы казались крошечными по сравнению с лежавшей внизу массой. Любопытство мистера Физона, конечно, ещё более возросло именно потому, что его первое впечатление оказалось ошибочным. Так как мистер Физон гулял лишь для собственного удовольствия, Вполне естественно, что он вместо того, чтобы идти к бухте Ладрам, решил посмотреть на загадочную массу. Он подумал, что это может быть какая-нибудь большая рыба, случайно выброшенная на берег и бьющаяся на песке. И вот он стал поспешно спускаться по крутой длинной лестнице, останавливаясь приблизительно через каждые 30 футов, чтобы перевести дыхание и взглянуть на таинственный предмет. Спустившись к подножию скалы Физон оказался, конечно, ближе к заинтересовавшему его предмету, но теперь, на фоне пылающего неба, эта масса казалась тёмной и неясной. То, что выглядело розоватым, заслонили груды покрытых водорослями валунов. Всё-таки мистер Физон рассмотрел, что масса состоит из семи округлённых тел, не то отдельных, не то соединённых в одно целое, и заметил, что птицы всё время кричат, облетая массу, но, видимо, бояться приблизиться к ней. Мистер Физон, увлекаемый любопытством, начал пробираться по источенным волнами скалам. Убедившись, что они очень скользкие от густого слоя морских водорослей, он остановился, снял ботинки и засучил брюки выше колен. Он сделал это, конечно, для того, чтобы не поскользнуться и не упасть в лужу. Кроме того, он, может быть, просто воспользовался предлогом, хоть на минуту вернуться к ощущениям детства. Так поступили бы на его месте многие. Во всяком случае, несомненно, что это спасло ему жизнь. Он приблизился к своей цели с той уверенностью, которую полная безопасность здешних мест внушает их обитателям. Круглые тела двигались взад и вперед. Только поднявшись на груду валунов, о которых я упоминал, он понял страшный смысл своего открытия. Это застигло его врасплох. Когда он показался на гребне, а круглые тела распались, и стал виден розовый предмет. Оказалось, что это наполовину съеденное человеческое тело. Мужчиной или женщиной, он не мог определить. А а круглые тела были неведомыми чудовищными тварями, по форме немного напоминающими осьминога с очень гибкими и длинными щупальцами, извивающимися на песке. Шкура их неприятно блестела, как лакированная кожа. Из гип окружённого щупальцами мертва, странный нарост над ортом и большие осмысленные глаза придавали этим существам какое-то уродливое сходство с лицом человека. Туловище их по величине напоминало крупную свинью. Щупальца, как ему показалось, были длиной в несколько футов. Он полагает, что чудовище было по меньшей мере 7 или 8. В 12 ярдах позади них, пени прилива из моря выползали ещё два Они лежали распластавшись на камнях, и глаза их уставились на Физона со злобным любопытством. Но, по-видимому, мистер Физон не испугался и даже не понял, что он подвергается опасности. Он не был испуган, по-видимому, потому что движения чудовищ были вялыми. Но, конечно, он был потрясён и вознегодовал, увидев, что эти отвратительные твари пожирают человеческое тело. Он подумал, что им попался утопленник. Чтобы отогнать их, мистер Физон закричал. Увидев, что это на них не действует, он поднял большой камень и запустил им в одно из чудовищ. И вот эти чудовища, расправляя щупальца, медленно двинулись к нему. Они осторожно ползли, обмениваясь друг с другом тихими мурлыкающими звуками. Тут только мистер Физон понял, что ему угрожает, и побежал назад. Набежав в 20 ярдов, он остановился и оглянулся. Он был уверен, что чудовище очень неповоротливо, но увы, щупальца переднего уже цеплялись за скалистый гребень, на котором он только что стоял. Увидев это, он опять закричал, теперь уже от страха, и пустился бежать. Он перескакивал через камни, скользил, перебирался вброд по пересечённому водой пространству, отделяющему его от берега. Высокие красные утёсы вдруг отодвинулись страшно далеко. и двое рабочих, занятых исправлением ступенек спуска, и не подозревавших о беге, в котором ставкой была человеческая жизнь, казались ему существами из другого мира. Он слышал, как чудовища плескались в луже чуть ли не в десяти шагах от него. Один раз он поскользнулся и упал. Чудовища преследовали Физана до самого подножья скал и отступили тогда, когда у их основания к нему присоединились рабочие. Троием они забросали чудовище камнями, а потом поспешили в седмаут, чтобы заручиться помощью и лодками, и вырвать осквернённое тело из щупалец этих гнусных тварей. Глава вторая. Неудовольствовавшись своим первым опытом, мистер Физун тоже отправился в лодке, чтобы точно указать место приключения. Прилив уже начался, и пришлось сделать довольно большой круг, чтобы добраться до места. Когда они наконец добрались, Истерзанное тело уже исчезло. Вода прибывала, затапляя одну за другой груды тенестых камней. И четверо в лодке, рабочий лодочник и мистер Физон, стали смотреть уже не на берег, а на воду под килем. Сначала им удалось различить в воде только очень немногое: тёмную и густую чащу водорослей ламинарии, в которой изредка мелькала рыба. Они искали приключений, И поэтому громко выражали своё разочарование. Но вскоре они увидели одно из чудовищ. Оно оплывало в открытое море, передвигаясь странным круговым движением, которое чем-то напоминало мистеру Физуну качание привязанного аэростата. Колеблющиеся ленты водорослей заволновались, разделились, и три новых чудовища показались в темноте, отчаянно борясь друг с другом из-за чего-то, может быть, из-за утопленника. Через минуту Бесчисленные зеленовато-оливковые ленты водорослей снова сомкнулись над барахтающейся грудой. Увидев это, все четверо в волнении начали бить веслами по воде и кричать. Тут же же они заметили суетливое движение в водорослях и отъехали немного, чтобы лучше разглядеть, что это такое. Как только волнение улеглось, они увидели, что всё дно между водорослями словно усеяно глазами. Уроды проклятые! крикнул один из рабочих. Да их тут целые дюжины. Так что же? Чудовища начали подниматься на поверхность. Мистер Физонов впоследствии описал автор этих строк поразительную картину появления чудовищ из колеблющейся заросли ламинарий. Ему казалось тогда, что это длилось довольно долго, но, вероятно, на самом деле всё произошло в несколько секунд. Сперва появились одни глаза, потом показались щупальца. которые вытягивались то там, то здесь, раздвигая чащу водорослей. Потом странные существа начали увеличиваться в размере, пока наконец дна не стало видно за их переплетающимися телами и концы щупалец не показались над волнующейся поверхностью воды. Одна из тварей дерзко всплыла у самой лодки и, цепляясь за неё тремя из своих заканчивающихся присосами щупалец, перебросила четыре остальные через борт как будто намериваясь не тот перевернуть лодку, не то забраться в неё. Мистер Физон тотчас же схватив багор и яростно колотя по мягким щупальцам твари, заставил её опустить их. Тут он получил удар в спину, чуть не свалившего его за борт. Дело в том, что лодочнику пришлось пустить в ход весло, чтобы отразить такое же нападение с другой стороны лодки. Твари отступили и погрузились в воду. Лучше уберёмся отсюда, сказал мистер Физон, дрожа всем телом. Он сел у руля, а лодочник и один из рабочих взялись за вёсла. Второй рабочий стоял на носу с багром, готовый отразить новое нападение щупалец. Все молчали. Мистер Физон выразил общее желание. Притихшие и испуганные, побледневшие, они теперь думали только о том, как бы выбраться из ужасной ловушки, в которую так легкомысленно забрались. Но только вёсла погрузились в воду, Как тёмные, гибкие, извивающиеся канаты связали их движение и обвелись вокруг руля, а у бортов лодки, поднимаясь петляобразными движениями, снова показались присосы. Люди налегли на вёсла и рванули изо всех сил, но без результата. Так застревает лодка в плавучих массах водорослей. Помогите! крикнул лодочник. И мистер Физанс со вторым рабочим бросились к нему, чтобы помочь ему вытащить весло. В это время человек с богром, его звали, кажется, Ивен, с проклятием вскочил и, нагнувшись над бортом, стал, насколько это ему удавалось, наносить удары по кольцу щупалец, которые сомкнулись вокруг подводной части лодки. Оба гребца тоже вскочили, чтобы найти лучшую точку опоры и вытащить вёсло. Лодочник передал своё весло мистеру Физану, и тот изо всех сил принялся тащить его. А сам лодочник, открыв большой складной нож и тоже наклонившись над бортом, начал рубить обвившиеся вокруг весла скользкие присосы. Мистер Физан, шатаясь от судорожных толчков лодки, стиснув зубы, задыхаясь, с надувшимися от напряжения жилами на руках, вдруг посмотрел на море. Неподалеку от них, по мощным валам надвигающегося прилива, Прямо к ним плыла большая лодка. Мистер Физон заметил трёх женщин и ребёнка. Лодочник был на вёслах, а малыш в соломенной шляпе с розовой лентой стоял на корме и весело их приветствовал. Сначала мистер Физон думал, конечно, только о том, чтобы позвать на помощь. Потом он подумал о ребёнке. Он тотчас же опустил весло. Отчаянным движением вскинул руки и крикнул сидящим в лодке, чтобы они скорее отъезжали ради бога. Мистер Физон даже не подозревал, что поступок его при подобных обстоятельствах был не чужд героизма и свидетельство это его скромности и мужестве. Весло, которое он отпустил, сразу скрылось под водой и вскоре всплыло в 20 ярдах от них. В ту минуту мистер Физон почувствовал, что лодка сильно закачалась. И хриплый вопль лодочника Хилла заставил его забыть о другой лодке. Мистер Физон обернулся и увидел, что Хил с искажённым от ужаса лицом корчится у передней уключины. Правая рука его погружена в воду за бортом, и кто-то тянет её вниз. Он издавал только резкие короткие крики: "О-о-о!" Мистер Физон думает, что Хил был захвачен щупальцами, когда рубил их под водой. Теперь, конечно, совершенно невозможно установить как было на самом деле. Лодка до того накренилась, что борт почти касался воды. Ивен и второй рабочий багром и веслом били по воде справа и слева от погружённой руки Хилла. Физан инстинктивно стал так, чтобы выровнять лодку. Тогда Хил, дюжий и здоровый человек, сделал отчаянные усилия и почти встал на ноги. Он вытащил руку из воды. Она была опутана сложным сплетением коричневых канатов. Глаза ухватившего его чудовища, глядя прямо и решительно, на мгновение показались на поверхности. Лодка кренилась всё больше и больше, и вдруг коричневато-зелёная вода хлынула через борт. Хил поскользнулся и упал на борт. Рука его, сцепившимися в неё щупальцами, опять погрузилась в воду. Падая, Хил перевернулся и ударился погонком по колену мистера Физа, который бросился, чтобы удержать его. В следующее же мгновение Вокруг пояса и шеи хилла обвелись новые щупальца, и после короткой и судорожной борьбы, во время которой лодка чуть не опрокинулась, хил был перетянут через борт, а лодка выпрямилась от сильного толчка. Мистер Физон чуть не перелетел через другой борт, но уже не видел борьбы, продолжавшейся в воде. Мистер Физон выпрямился, Напрасно стараясь найти равновесие, как вдруг заметил, что пока они боролись с чудовищами, начавшийся прилив снова отнёс их лодку к покрытым водорослями камням. В каких-нибудь 4 ярдах плоский камень возвышался надмывающим его приливом. В одно мгновение мистер Физон вырвал у Ивана весло и за всех сил погрузил его в воду, потом бросил его, подбежал к носу лодки и прыгнул. Он почувствовал, что ноги его скользят по камням. Отчаянным усилием он заставил себя перепрыгнуть на соседний камень. Он споткнулся, упал на колени и снова поднялся. "Берегись!" крикнул кто-то, и большое тело ударило его сзади. Сбитый с ног одним из рабочих, он растянулся плашмя в луже, оставленной приливом. Падая, он услышал придушенные, отрывистые крики. Как он думал тогда, Хилла. Мистер Физон удивился, что у Хиллы такой пронзительный голос и что в нём столько оттенков. Кто-то перепрыгнул через него. Поток пенистой воды обдал его и прокатился дальше. Он поднялся на ноги и, не оглядываясь на море, промокшей до костей, со всей быстротой, на какую только был способен от страха, побежал к берегу. Перед ним поотвили между камнями на небольшом расстоянии друг от друга, спотыкаясь, бежали оба рабочих. Наконец, мистер Физин оглянулся и, увидев, что погони нет, посмотрел по сторонам. Он был ошеломлён. С самого момента появления кифалоподов из воды он действовал так стремительно, что не успевал отдавать себе отчёт в своих поступках. Теперь ему казалось, будто он очнулся от страшного сна. Над ним сияло безоблачное послеполуденное небо, и море колыхалось, ослепительно сверкая. Пена, нежная, как взбитые сливки, разбивалась о низкие тёмные гряды скал. Лодка лежала в дрейфе, мягко покачиваясь на волнах, ярдах в 12 от берега. Хил и чудовище, напряжение и ярость смертельной борьбы исчезли, как будто их вовсе не было. Сердце мистера Физона неистово колотилось. Он дрожал всем телом и тяжело дышал. Однако чего-то не хватало. Нескольких мгновений он не мог сообразить, чего именно. Солнце, море, небо, скалы чего же нет? Потом он вспомнил о лодке с катающимися. Она исчеза. Уж не выдумал ли он её? Он обернулся и увидел двух рабочих. Они стояли рядом под нависшей массой высоких розовых скал. Он спросил себя, не следует ли ему сделать ещё одну последнюю попытку спасти Хилла. Но его нервное напряжение улеглось. Он чувствовал себя беспомощным и вялым. Он повернул к берегу. и направился спотыкаясь и шлёпая по воде к своим спутникам. Оглянувшись ещё раз, он увидел в море две лодки. Та, которая была дальше, неуклюже качалась, а прокинутая кверху килем. Глава 3. Вот как его было появление Хаплотеотхисферокс на Деванширском побережье. Это было самое опасное нападение чудовищ вплоть до настоящего времени. Если сопоставить рассказ мистера Физона с несчастными случаями при катании на лодках и купании, о которых я уже упоминал, с отсутствием в этом году рыбы у Корнельских берегов, нам станет ясно, что стаи этих прожорливых выходцев из морских глубин пробирались за добычей вдоль заливаемой приливом береговой линии. Высказывалось предположение, будто голод заставил их подняться на поверхность, и побудил к переселению. Но я лично склоняюсь к теории, выдвинутой Хемсли. Хемсли утверждает, что стая этих тварей приохотелась к человеческому мясу, доставшемуся ей после крушения какого-нибудь корабля, погрузившегося в её владения, и вышла из своей привычной зоны в поисках этого лакомства. Подстерегая и преследуя суда, чудовища добрались до наших берегов по следам трансатлантических пароходов. Ну, обсуждать здесь убедительные и прекрасно обоснованные доводы Хемсли, пожалуй, неуместно. Может быть, аппетиты стаи удовлетворились добычей в 11 человек, потому что, насколько удалось выяснить, во второй лодке было 10. Во всяком случае, в этот день чудовище ничем не обнаружили своего присутствия у Седмалта. Весь вечер и всю ночь после происшествия берег между Ситаном и Бадли Солтертоном находился под надзором четырёх лодок таможенной стражи, вооружённой гарпунами и кортиками. С вечера к ним присоединилось множество так или иначе вооружённых экспедиций, организованных частными лицами. Мистер Физан однако не принял участия ни в одной из них. Около полуночи с одной из лодок, находившейся в море приблизительно в 2 милях от берега к юго-востоку от Седмаута, донеслись взволнованные крики и показались странные сигналы фонарём в обе стороны и сверху вниз. Ближайшие лодки тотчас же поспешили на тревогу. Храбрицы в лодке, моряк, священник и два школьника действительно увидели чудовищ, которые прошли под водой. Как и все живущие в глубине существа, животные фосфоресцировали. Они проплыли приблизительно на глубине 5-6 ярдов, подобные отблескам лунного света в чёрной воде, втянув щупальца, словно погружённые в спячку. Медленно перекатываясь и подвигаясь к ленообразной стае, они плыли на юго-восток. Сидевшие в лодке передавали свои впечатления восклицаниями, отчаянно жестикулируя. Сначала к ним подошла одна лодка, потом другая, под конец вокруг них образовалось маленькое флотилия из восьми или девяти лодок, и в тишине ночи поднялся шум словно на рынке. Желающих преследовать стаю оказалось очень мало или даже вовсе не оказалось. У людей не было ни оружия, ни опыта для такой рискованной охоты. И скоро, может быть, даже с чувством некоторого облегчения, все повернули назад, к берегу. А теперь я перейду к тому, что является, пожалуй, самым поразительным фактом во всей этой поразительной истории. У нас нет никаких сведений о дальнейшем движении стаи. Хотя весь юго-западный берег был настороже, Можно, пожалуй, считать показательным тот факт, что 3 июня в Сарке на берег был выброшен кашалот. А через 2 недели и 3 дня после Седмаутского приключения на песчаный берег в Кале выплыл Хаплотеотхис. Он был ещё живой. Несколько свидетелей видели, как его щупальца судорожно двигались, но, по-видимому, он уже подыхал. Некий господин Пуше достал ружьё и застрелил его. Это был последний живой Хаплотеотхис. их больше не видели и на французском берегу. 15 июня почти неповреждённый труп чудовища был выброшен на берег Блисторка, а через несколько дней судно биологической морской станции, проводящей исследования близ Плимута, выловило гниющее туловище чудовища с глубокой рубленной раной, нанесённой кортиком. В последний день июня мистер Эгберт Кейн, художник, купаясь вблизи Ньюлина, вдруг вскинул руки, закричал и пошёл ко дну. Его друг, купавшийся вместе с ним, не сделал попытки спасти его и сейчас же поплыл к берегу. Вот последнее происшествие, которое ещё раз напомнило об этом необыкновенном набеге из морской глубины. Сейчас ещё преждевременно утверждать, что набег не повторится. Но будем надеяться, что чудовища теперь ушли. Ушли навсегда в непроницаемые для солнечного света океанские глубины, из которых они так странно И неожиданно выплывали